Но к бенье он смог попасть лишь спустя несколько дней. Слишком много сил потерял, и как бы не пытался заставить себя, первый день едва мог спуститься с лестницы вниз. И только на второй день вышел на улицу, чтобы посидеть в кресле под тамариндовыми деревьями. Атмосфера в доме была тяжелой. Флёр ловали, теперь уже Дюран, переехала жить к мужу, и хоть и Ветта старалась всеми силами изображать семейную идиллию, но по лицу новоиспечённой мадам Дюран Было видно, как она бесится от осознания того, что вместо обещанного туза выдернула из колоды шестерку. И когда, вопреки всем обещаниям Шарля о скорой кончине племянника, Эдгар появился хоть и бледный, как привидение, но живой, на флёр лица не было. От злости. Будь ее воля, она, кажется, придушила бы Эдгара собственными руками. Нетрудно было понять, что теперь ее участь незавидна, поэтому, сухо пожелав доброго утра, Она развернулась и, махнув юбками, демонстративно удалилась на веранду. Но Эдгар и не горел желанием с ней общаться. О чем им теперь говорить? Разве что заставить ее сказать правду об истинных мотивах этого поступка, но вряд ли она ответит, а насмехаться над ее торопливой продажностью Эдгару не хотелось. Ему было даже жаль свою бывшую невесту, ведь Григуар так не подарок. Но, может быть, в каком-то смысле они даже подойдут друг другу. Кузен после свадьбы своим привычкам изменять не стал и прямо из спальни молодой жены отправился с ружьем на болото. А Флёр бродила из угла в угол, бросая через окно ненавидящие взгляды то на Шарля, то на Эдгара. Зато по лицу дяди понять ничего было нельзя. Шарль снова нацепил маску туповатого благодушия и никакого внимания на невестку не обращал. Эдгар сидел в кресле, смотрел на разливы арбоны, пил укрепляющий отвар старый лунет и думал... Думал много, пытаясь понять, что же ему теперь делать. Невозможность прямо сейчас встать и ехать в город приводила его в ярость. Только ярость эта была бессильной. Но еще больше, чем сесть на пароход в Альбервиль, ему хотелось увидеть Летицию. Хотелось увидеть так сильно, что это затмевало всякий рассудок. Как она? Думала ли она о нем? Скучала, переживала? Что она делает? Конечно, думала. Конечно, скучала. конечно, переживала. Она вытащила его оттуда. Она пришла и была с ним, хоть это и невозможно. Хоть жрец и сказал, что нет проклятия, нет Даппи, ничего больше нет. Но он видел ее и ощущал все наяву. Она была там вместе с ним, сидела у его постели. И от того, чтобы встать и идти пешком на Утиный остров, его удерживала только слабость. Хотя нет, было еще кое-что. За эти дни, проведенные в тени деревьев, он пришел только к одной мысли. Чтобы там не нашел Бенье, как бы ни сложились дальше обстоятельства, ему придется отписать плантацию Григуару. Тогда Лавали получат то, что хотели, а он распрощается с долгом и станет свободен. Свободен и беден. И в любом случае он здесь не останется. Ему придется уехать обратно в Реюньон, начать новую жизнь. Нужен ли он Летиции такой? согласится ли она на то, чтобы с ним уехать. После того пожара у него не было постоянного жилья. Он скитался с места на место, не думая о том, что оно вообще когда-нибудь ему понадобится. И когда Эвет своим письмом позвала его в жемчужину, он собрал то немногое, что у него осталось, и приехал сюда, надеясь забыться на этих болотах. Он не строил планов, не думал о будущем, не считал, что оно у него есть. Как же все изменилось! Теперь он отчаянно хотел строить планы и думать о будущем, об их совместном будущем. Он вернется на работу, снова будет работать в компании по строительству железной дороги, он слышал, их дела идут в гору, там хорошо платят, а инженеров всегда не хватает. Он снимет квартиру, он будет приходить домой, а она будет его ждать, и он будет счастлив, если только она согласится на эту скромную жизнь. Если согласится. А если нет? Эта мысль грызла его, не давая усидеть на месте. Что ему теперь ей предложить? А что он мог предложить раньше? А Шарля он узнал, что после выходки Филиппа Бернара старый пират увез Летицию к себе, и что теперь его головорезы охраняют плантацию пуще прежнего. И, возможно, если бы это Анри Бернар застукал Эдгара рядом с летицей на пристани, то и он мог бы выпустить в него пулю. Эдгар представлял их встречу много раз, но так и не придумал, что сказать ей, кроме того, что любит ее до безумия. И до безумия боится, что то будущее, которое он может предложить, ее не устроит. Он не считал себя трусом, но мысль, что она может сказать «нет», пугала его больше, чем пуля Анри Бернара, Даппи и реальность оказаться в тюрьме за долги. Наконец, не выдержав этих мучений, он написал записку с предложением встретиться на пристани и попросил Рене Обьера найти способ передать ее Летиции. Он должен ее увидеть и поговорить. Но Рене вернулся со странными новостями. Летиция уехала в Альбервиль. Больше в Рене узнать не удалось. В тот же день, гонимый дурным предчувствием, Эдгар велел собраться к взяв с собой Ноя и служанку, сел на пароход. Летиция решила уехать в Старый Свет. Это единственная причина, которая пришла ему в голову. Вряд ли она одна решилась бы остановиться в городе, А, как сказал Рене, ее дед остался в поместье. Да вряд ли старый пират согласился покинуть Утиный остров. Слишком уж он опасался своих собственных детей, желающих завладеть плантацией. Только бы она не успела уплыть. Только бы не успела. Где она остановилась? Где ее искать? Он направился к Бенье сразу же прямо с пристани и застал его, как обычно, в мужском клубе за свежей газетой. Но на просьбу Эдгара броситься немедленно на поиски Летиции, А то и ехать на морскую пристань узнать, когда уходит пароход в Марсуэн, сыщик ответил с неким подобием улыбки. Не спешите, месье Дюран. Вернее, спешить, конечно, придется. Он взглянул на часы, выудив их из кармана атласного жилета. Но у нас еще есть время на то, чтобы вы услышали от меня одну очень интересную историю. Но если мы опоздаем, если летиция уплывет в Марсуэн, нам нужно ее найти. Я знаю, где ее искать, месье Дюран. «Но прежде чем вы поедете туда, вам нужно кое-что узнать. Это займет минут десять, не больше. Но, поверьте, это очень важно. Я должен рассказать вам о том, кто такой месье Тревелье и какое отношение он имеет к убийству вашего отца, займу и желанию Бернаров получить ваш участок любым способом». «Хорошо». Эдгар нетерпеливо отодвинул стул и присел, чувствуя, что отдых ему не помешает. «Я слушаю». Он был еще слаб, и путешествие его сильно утомило, а необходимость сидеть здесь и слушать Бенье вместо того, чтобы искать Летицию, раздражала. «Для начала, позвольте, я достану вот это». Бенье выудил из потрепанного портфеля, сложенную в четверо карту, развернул ее и тщательно разложил на столе. Карта была старая и на месте сгибов протерлась до дыр. Ее надвое расчерчивала Арбона, наверное, самая болотистая река из всех, что встречал в своей жизни Эдгар. Извиваясь и петляя, распадаясь на множество рукавов и вновь соединяясь, растекаясь в низинах топями, она врастала в Аирский залив, словно корни болотного кипариса, разделяясь на несколько протоков и образуя гигантскую дельту, которая протянулась вдоль побережья на добрую сотню льё. По обе стороны реки тонким пером были начерчены квадраты плантаций, и в одном из этих квадратов Эдгар узнал «жемчужину». Здесь Арбона делала петлю и сужалась прямо напротив границы поместьей Дюранов и Бернаров. В середину реки, словно клюв пеликана, выдавалась широкая коса, давшая приют сотне муток и название поместью Анри Бернара. Тому самому, который Анри Бернар завещал Летиции. Бенье нацепил нанос пенсне и, достав из портфеля остро заточенный карандаш, указал туда, куда смотрел Эдгар. «Вы видите это? Свою плантацию? Ну да, в чем вопрос?» А плантацию Анри Бернара? Утиный остров располагался рядом, и, окинув взглядом прямоугольник, прилегающий к их землям, Эдгар кивнул. Ну да, не вижу пока ничего примечательного. А зря, месье Дюран. Обратите внимание на всю длину реки от самого Реюньона. Арбон – река коварная, на ней даже переправу организовать нельзя на протяжении сотен льо из-за множества протоков и болотистых берегов. А теперь посмотрите сюда еще раз. Вы видите, где самое узкое место? Бенье поставил кончик карандаша на край широкой косы, той самой, из-за которой на них подал в суд Гатии Бернар, и посмотрел на Эдгара поверх стекол Пенсне. «Вы же инженер, месье Дюран. Понимаете, что это значит?» Эдгар прищурился и, чуть наклонившись над столом, произнес коротко. «Я слушаю. А если я скажу, что месье Тревелье работает в Восточноокеанской железнодорожной компании?» Бенье тоже наклонился вперед. «В департаменте развития новых территорий». Эдгар усмехнулся. А ведь не зря ему казалось, что он уже где-то слышал эту фамилию. Теперь он вспомнил, что когда работал на строительстве дороги в Вале-де-Мэй, некий месье Тревелье приезжал с какой-то инспекцией. Но почему-то этот факт у Эдгара в голове не отложился. «Не хотите же вы сказать, «Я отработал все до последнего луи из ваших денег, месье Дюран», — выпрямился Бенье. Я нашел месье Тревелье и узнал, что, да, собственно, вот, он положил поверх карты утреннюю газету. Долгожданная победа. Парламент одобрил строительство железной дороги, которая соединит левый и правый берег Арбоны. Дальше шла статья о том, как долго между собой воевали партия землевладельцев с партией промышленников, о месте строительства моста и о том, что, наконец-то, эта война закончилась. «Ваша земля с сегодняшнего дня стоит баснословных денег, месье Дюран, произнес спокойно Бенье. «Сколько вы не заработаете на тростнике даже за сто лет?» И если вкратце, то ваш отец, Агюст Дюран, договорился с месье Тревелье и взял его в долю, уступив ему часть земли через закладную для того, чтобы месье Тревелье отстоял в парламенте это строительство. Вернее, строительство именно в этом месте. «Но получается, что Бернары тоже?» «Совершенно верно. Построить мост в этом месте можно только используя оба участка. И ваши Бернаров. Эта информация была закрыта, и место строительства не разглашалось, но об этом каким-то образом узнал месье Фрисон. Его банк ведет какие-то дела с Восточно-Океанской железнодорожной компанией, и если вы посмотрите на все, зная эту информацию, то, думаю, даже объяснять не нужно, что произошло. Эдгар откинулся на спинку стула и снова усмехнулся. Вот теперь все стало на свои места. Так вот почему Жильбер Фрисон хотел жениться на Аннет Бернар. Вот почему Флёр Лаваль воспыла к нему такой любовью. Вот почему убили его отца, обставив все как нападение зверя и приправив безумием болотного духа. Вот почему Готье Бернар хотел избавиться от Летиции. И теперь понятно, почему в него стрелял Филипп. Внезапное решение Анри Бернара завещать эту землю Летиции спутало все карты в идеальном плане семьи Бернар Фриссон. Объявить Анри Бернара недееспособным, породниться, «Устранить Агюста Дюрана и опутав долгами и вет, забрать себе землю жемчужины?» «Невероятно!» — пробормотал Эдгар, потерев ладонью лоб. «Я предполагал разное, но это...» «У него отлегло от сердца. Теперь, когда земля жемчужины стоит таких баснословных денег, можно не беспокоиться о долгах и кредитах. А он собирался зайти к нотариусу и составить дарственную на Григуара. И теперь... Теперь ему есть что предложить Летиции. И он должен увидеть ее, причем немедленно. «Вы сказали, что знаете, где найти Летицию?» «Где она остановилась?» Он встал. «Если она еще не уплыла в Марсуэн, пока мы тут говорим?» «Нет, она никуда не уплыла. Она остановилась у некой мадам Грамон». Бенье взглянул на часы. «А в данный момент, думаю, она направляется в собор Святого Луи, чтобы сочетаться браком с месье Фрисоном».